Из книги Горний путь. Поэту Звени мой верный стих, витай воспоминание. Берёзы в Воронцовском парке, большая медведица, поэт разгорается ввысь, в хрустальный шар заключены мы были. Пётр в Голландии, Россия, ещё безмолвству и крепну я в тиши. Мой друг, я искренне жалею. Архангелы, футбол, каштаны, тайное вечере. Кто меня повезёт по ухабам домой? Велосипедист. Я без слёз не могу тебя видеть, весна. Домой берёзы, облака. На солнце золотом сверкает дождь летучий. закатные люблю я облака пир я думаю о ней о девочке о дальней людям ты скажешь настало русь